как только он смог сделать это. И я с трудом могу думать о чем то важном, а все эти коронованные особы смотрят мне в рот, как птенцы маме утки. Тяжелая плита будто опустилась на Ингарда. Велиан был добр к каждому, кого встречал на пути. Ингард всегда удивлялся стойкости молодого шепчущего перед лицом холодного и зачастую выигравшего все блага цинизма, так любимого другими наставниками и их послушниками. Велиан не жаловался —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 — сомнением возразил Ингард. Не совсем так, — поправил его Роберт, закрывая глаза, но так и не опуская лица. — Можешь спросить Келфера, он много знает об этом. На самом деле они практически всесильны. Просто им не слишком интересно встречаться шепчущими, если эти шепчущие не являются их обедом или теми, кто поставит им обед. Тем более очередная пиявка не заботится о нашем благополучии. Это тварь или эти твари, вероятнее всего,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 Среди собравшихся сильных воинов было около двадцати. Вход через скрытое ущелье, ветвившийся на сотни лик каменный лабиринт, был сокрыт от посторонних веками, оставаясь не ни в одной книге тайной семьи Петьер. Если Келфер был прав, пароольцы караулили разлом, но вряд ли предусмотрели возможность пройти сквозь неприступные горы вместо того, чтобы обогнуть их.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 Амин Рианон, отец исчезнувшей Веллы, показывал еще шестерым, троим высоким тонкокосным уроженцам желтых земель, двоим из свиты синего герцога и сопровождавшему Кариона Шепчущему, карту, и активно жестикулировал, что-то объясняя. Воины желтых земель были одеты удобно и по-зимнему. У каждого имелось по два клинка, длинный и короткий, а у одного за спиной виднелись короткие копья. Остальные были подготовлены хуже.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 Она выслушала его внимательно и кивнула непереча. Тамалания улыбнулась. Карион неожиданно положил свою руку поверху ее маленькой, сжимавшей повод ладошки, и Тамалания застыла совсем как лошадь. Проницательный Ингард почувствовал, как внутри отозвалось теплом их взаимодействие. Неожиданная, но, похоже, очень крепкая пара. Не кстати вспомнилось взволнованное лицо Кариона, когда он пришел спросить про судьбу Тамалании, И как ходили на его скулах желваки, пока Ингард формулировал ответ. Между этими двоими сиял заметный только ему свет, разрывавший бурую пелену сомнений и страха остальных. Ингард никогда не видел, как касаются друг друга Келана и тогда еще Алана, но сейчас искренне посочувствовал наставнику. Долго еще ждать? никому не обращаясь, спросил Ив Стеллер. Как и его жена Даника, как и громила рядом с ними,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 Недалеко от Ерданки, прислонившейся к камню и прикрывший глаза. Роберт неспешно обошел неподвижно застывшего Тернера и подошел к Ингарду вплотную. Син и правда задерживается, и наши братья начинают переживать, сказал он вполголоса. Хуже, если она переживает не напрасно. Дело может быть плохо. Он мог попасть в ловушку, тихо заметил подошедший Келфер. Именно поэтому син пошел проверять.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 Ингард подошел ближе, закрывая сина от прожигающего взгляда невесть откуда взявшегося Кариона. На миг ему показалось, что черный герцог воспользуется мгновением и, как стервят, не кринется вперед. Но Карион стоял неподвижно и ничего не говорил. За спиной черного герцога застыл, как камень его ученик. Глаза Аляра были широко открыты, а лицо побледнело. Син скорее сипел, чем шептал, и от этого звука по спине Ингарда бежали мурашки ужаса.